Глава тридцать пятая. Невеста. Мастер Дагрен встретил Харена у ворот школы. Экипаж предусмотрительно оставили за оградой, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Господин Дагрен, рад вас видеть». Ранхаш чрезвычайно почтительно склонил голову, получив в ответ добродушную улыбку и легкий кивок. «Я тоже рад тебя видеть, мой мальчик», — отозвался мастер. «Шидай!» «Как ты, старый прохвост?» Ни дня покоя», — с наигранным страданием пожаловался тот. «Нервы мне треплют», — косой взгляд достался Ранхашу. «Ты-то как... как дочка?» Суровое лицо озарило мягкое, полная гордость и улыбка. «Растет, совсем красавицей стала». «О, скоро женихи слетаться начнут», — предрек Шидай. Улыбка мгновенно исчезла, и мастер помрачнел. Пальцы его сжались так, словно он уже ломал крылья незадачливым претендентам на сердце его обожаемой малышки. «Крепись!» — посоветовал Шедай, светясь отнюдь не сочувствующей улыбкой. Мастер одарил его испепеляющим взглядом и приглашающе махнул рукой в сторону ворот. Оказавшись на территории школы, господин Дагрен склонился к Ранхашу, И начал спокойно докладывать, что именно он успел сделать за время своего пребывания здесь. Мы установили три уровня защиты по всему периметру территории на ограде и воротах. Я лично нанес разработанную мной охранку. Она предназначена, чтобы не пропустить на территорию тех, кто использует личину. Я установил защиту от всех известных магических маскировок, тифрити, кристаллов ложного облика, внушалок. амулетов замутнения и других подобных забавных вещиц. Если кто-то попытается пройти на территорию школы, например, используя внушалку, сработает охранка, и дальше уже будут разбираться магии из моего личного подчинения. Они как раз составляют второй уровень защиты. Если хотите, можем проверить действия охранки». «Вам я доверяю», — уверенно заявил Ранхаш. «На третьем уровне вы задействовали моих оборотней?» «Да». кивнул мастер Дагрен. «Кто может быть лучше теней? Судя по тому, о чем вы писали, среди преступников есть талантливый артефактчик или несколько артефактчиков. Поэтому я постарался обеспечить магическую защиту высочайшего уровня. Но хороших магов, как вы знаете, мало. Превосходных убийц куда больше. За мои и присматривают должным образом. Она почти всегда находится в поле нашего зрения». «Исключения мы сделали только для купалин, но их мы проверяем каждый день по три раза. Видимо, она понимает, что за ней следят». В ответ на немой вопрос Харена мастер пояснил. «Она не переодевается в комнате и вообще ведет себя очень сдержанно. Правда, несколько минут назад она успела поругаться с мастером Ладаром. «Что-то серьёзное?» серьезное? прищурился Ранхаш. «Нет, он отстранил её от занятий, сочтя её физическое состояние недостаточно хорошим». Шидай одобрительно хмыкнул. «Давайте немного прогуляемся», — предложил Дагрен. Мужчины зашагали в сторону парка, порой притормаживая фонарей и скамеек. «Это тоже мое изобретение». Мастер не кивнул, а просто бросил короткий взгляд на фонарь. Стекло реагирует на сильные всплески магии и подает сигнал общей охранной сети. На случай, если кто-то решит что-то подорвать. Его должны скрутить раньше, чем он успеет вбухать магию в печать. В школе сейчас полно наших оборотней. Я постарался некоторых из них как можно незаметнее внедрить в штат рабочих. Кое-кого на кухню, одного в помощники к заведующему хозяйством. О я выделил оборотня от себя. Он большую часть времени будет проводить недалеко от нее. В его обязанности входит ее защита и присмотр на случай побега. «А ее друзья уже вернулись?» «Да». Мастер Дагрен поморщился. «Любители приключений, но талантливые. Их брвение да в другое русло. Я согласен с Шудаем. Их стоит отправить на перевоспитание. Парням не мешает осознать, что у их веселья могут быть серьезные последствия. Но в целом нормальные ребята». Я в их возрасте был еще хуже. На губах мастера появилась мечтательная улыбка. «Ах, да», — спохватился он. «Ночью к девушке приходил Викон». «Что?» Ранхаш резко остановился и недовольно нахмурился. «Он что-то говорил про, кажется, свадьбу», — осторожно заметил мастер Дагрен. «Ха -ха, «Похоже, Викон принял близко к сердцу твой приказ», — развеселился Шидай. «Надеюсь, он не доставил вам беспокойства». «И девушки тоже». «О, нисколько!» Мастер выпрямился, расправил плечи и с видимым удовольствием добавил. «Она все равно выбросила его в окно». Шедая разразился хохотом, а недовольно сведенные брови Харена слегка разошлись. «Какой удар по его самолюбию!» «Да и по самолюбию тоже!» загадочно протянул мастер Дагрен. Раздался приглушенный гул Гонга, и мастер, вздрогнув, посмотрел на учебный корпус. «Вынужден покинуть вас, у меня сейчас начинаются занятия. Но если вы хотите рассмотреть что-то подробнее, то я пошлю замену». «Не стоит», — отрицательно мотнул головой Ранхаш. «Я приехал больше за тем, чтобы узнать последние новости. В связи с охотой на девушку мне не хотелось бы доверять свои вопросы бумаги. Значит, мы еще увидимся. А теперь, простите, мне нужно бежать». пока недозревшие умы не перевернули кабинет. Мастер поспешно откланялся и широким шагом направился к учебному корпусу. Харен молча развернулся и зашагал в сторону ворот. Шида еще некоторое время постоял, надеясь высмотреть еще раз в окнах знакомое личика с большими глазами, но личика, видимо, пряталось. и лекарь поторопился догнать господина. — Ранхаш, а ты давно проверял свою личную корреспонденцию? Задал неожиданный вопрос Шидай. «В последние дни у меня не было на это времени», — сухо ответил Ранхаш. «Личные письма могут и подождать. Тем более ты все равно туда залезешь». Шидай даже не попытался притвориться смущенным. «Я просмотрел отправителей сегодня утром и обнаружил среди них кое-кого важного. Если это прадед, то можешь не продолжать». «Нет, Ранхаш, это не шерих». Шедай вытащил из кармана несколько помятый запечатанный конверт. «Это от госпожи Лоэзии». Ранхаш резко остановился. «Я не вскрывал его». Лекарь оперся на плечо Харена и продемонстрировал совершенно целый конверт. «Но обратный адрес — Сонарижский». Забрав конверт, Ранхаш неспешно надорвал его и вытащил плотный лист бумаги. Шедай, зная, что интимных нежностей в послании не предвидится, «Кто ж осмелится написать подобное его господину?» Беззастенчиво пробежался глазами по витиеватому тексту. «Приехала в гости к дяде», — задумчиво протянул он. «Что-то я не припоминаю, чтобы семья и особо привечала своего отпрыска, женившегося на дочери торгаша. И ради чего это они решились отпустить свою славную дочь к бесславному родственнику?» Вопрос прозвучал ехидно, явно не требовал ответа. «Тебе не кажется, что невеста просто соскучилась по тебе?» «Не кажется». Ранхаш спокойно убрал послание обратно в конверт. «Госпожа Лоэзия имеет право ездить туда, куда ей угодно. Досужие домысла это твое развлечение». Шедай возмущенно прицокнул. «Ты до сих пор зовешь ее госпожой? Боги, мальчик мой!» «Да какой нормальный жених так официально говорит о своей невесте?» Ранхаш молча направился к ожидающему их экипажу, и Шедаю пришлось догонять его. «И куда мы сейчас?» — поинтересовался лекарь. «Мне нужно нанести ей визит». Ранхаш убрал письмо в карман и забрался внутро кареты. Шедай недобрительно поморщился. «Вот встряхнул бы тебя кто-нибудь». Дом, адрес которого был указан на конверте, располагался в богатой части города, где селилось исключительно знать высокого происхождения. Шерих Вот и в свое время прозвал это место собранием высокородных чистоплюев и купил себе дом, в котором в данный момент жили его правнуки в приличном, тихом, но не запятнавшем себя высокородным чистоплюйством районе. Несмотря на то, что господин Илдайбодый неофициально числился для своей семьи чуть ли не изгоем, Его роскошный особняк нисколько не ронял чести рода. Двухэтажное большое здание под красной черепицей стояло в окружении огромного заснеженного парка и было похоже на пирог, чьи бока покрывала белоснежная глазурь, а верх — красная. Двери дома открыл высокий худощавый оборотень с короткими, гладко зачесанными назад волосами и выразительно холодным взглядом. В оборотне гости узнали Мариша, дворецкого, который заправлял в доме родителей госпожи Луэзии. Видимо, те побоялись, что неотесанный родственник не сможет оказать достойный приём гостям их дочери, и отправили вместе с ней верного слугу. Увидев господина Ранхаша, оборотень медленно переломился в поясе и отвесил ему величественный поклон. «Доброго дня, господин!» Сухо, но тем не менее с нотками расположения поприветствовал он. «Необычайно рад видеть вас». «Господин Шидай, Лекарю достался точно такой же поклон, но вот расположение он не удостоился. «Доброго дня. Госпожа лаэзия дома?» поинтересовался Харен. «Да, госпожа находится в малой лавандовой гостиной. Сейчас у нее гости, но, думаю, она будет очень рада принять вас. Позвольте ваш плащ». Ранхаш позволил помочь себе с разоблачением, и в сопровождении Шедая направился следом за лакеем. Лицо лекаря стало совсем кислым. Вся эта церемониальная вежливость и этикетарное поведение вгоняли его в тоску. Но Ранхаш в этой среде чувствовал себя вполне спокойно. Ему, в отличие от лекаря, следовать правилам было проще, чем бороться с ними. Слуга распахнул перед мужчинами высокие, покрытые золоченым узором двери, и, согнувшись в поклоне, отступил в сторону. Звеневший в гостиной переливчатый смех затих, и девушки, сидящие в изящных лавандового цвета креслах, удивленно молкли. Всего их было трое, и каждая из них была обворожительна по-своему. Невысокая, слегка полноватая ржевласка с округлым личиком, щеки которого украшали очаровательные смешливые ямочки, хрупкая брюнетка с ярко-зелеными, слегка раскосыми глазами, хищно-горящими на смуглой коже, И довольно высокая, царственно-величественная девушка с серебристыми локонами до пояса и хрустально прозрачными серыми глазами. Господин Ранхаш, обомлела сереброволосая красавица, уставившись на харена. Щеки ее самая малость порзавели, но девушка быстро взяла себя в руки и медленно, с королевской грацией и достоинством поднялась навстречу оборотню. Голос ее зазвучал ровно, словно ручей. неспешно несущий свои воды среди луговых трав. «Я не ожидала вас так рано?» «Слышала, что вы очень заняты?» «Право, я, наверное, зря решила посетить дядюшку именно в это время». Она шагнула вперед, изящное серебристое платье, стекающее по ее фигурке, подобно лунному свету, тихо зашуршало. Между складками мелькнула светлая туфелька, и девушка замерла, подобная благостному духу природы, чарующему и влекущему. Ранхаш почувствовал легкий аромат теплой женской кожи, приятный, освежающий, напоминающий запах свежескошенной травы. Я не мог позволить своей невесте долго ждать, спокойно ответил он и, подойдя к девушке, взял ее руку и прижался к длане сухими, холодными губами. Госпожа Лоэзия едва заметно вздрогнула, явно не от холода. На сколах проступил чуть заметный предательский румянец. господин ранхаш вы как всегда очень заботливы улыбнулась девушка мой долг окружить вас заботой и вниманием на губах харена тоже появилась вежливая улыбка все же я не самый хороший жених и должен оказывать вам большее почтение за ваше терпение вы я не смогу пробыть у вас слишком долго вы были правы заметив что я очень занят надеюсь вы сможете меня простить «Конечно же. Я понимаю, какая ответственность лежит на ваших плечах, но неужели вы даже не присядете?» «Прошу прощения, но я хотел только убедиться, что с вами все в порядке. Дорога не принесла вам беспокойства?» «Спасибо, мы прекрасно добрались. А как ваше здоровье?» Госпожа Лаэзи обеспокоенно посмотрела на его ногу. «Я уже полностью здоров», — заверил её ранхаж, чем заслужил недовольный взгляд Шедая. Приношу свои извинения, но мне уже пора. Госпожа Лоэзия едва смогла удержать улыбку, губы ее дрогнули, а в глазах мелькнуло разочарование. Но более она ничем не выдала своих чувств. Позвольте проводить вас. Диана, Элда, я сейчас вернусь. Конечно, дорогая, улыбнулись ей подруги. Едва Лоэзия вышла вместе с гостями, как девушки склонились друг к другу и зашептались. «Какая завидная партия!» — с легкой завистью выдохнула брюнетка. «Продниться с вотами не так легко. У мужчин этой семьи просто отвратительный вкус на женщин. Вечно они выбирают каких-то бродяжек. Господин Ранхаш в этом отношении куда разборчивее». «Ну, не скажи», — не согласилась ее рыжая подружка. «Я бы предпочла выйти замуж за влюбленного в меня простого воина, чем за господина Ранхаша. «Элда!» — потрясенно выдохнула брюнетка. «Нет, ну посмотри, как они обращаются друг к другу!» Почти с возмущением заметила Элда. «Господин! Госпожа! Разве так невеста и жених должны относиться друг к другу? Где тепло?» «По крайней мере, со стороны господина Ранхаша. Ты вообще слышала, что он ей сказал? Мой долг — окружить вас заботой и вниманием. Мне бы не хотелось, чтобы мужчина приходил проведывать меня только из чувства долга». «Хм, ты просто завидуешь», — решила Диана, одаривая подругу высокомерным взглядом. «Главное в браке — это взаимное уважение. Уважение же проистекает из равного происхождения супругов, одинаковых взглядов на мир и достойного, соответствующего их статусу поведения». «Говоришь, как по-написанному», — презрительно поморщилась Элда. «Но...» Луэзия стояла за чуть приоткрытой дверью и стискивала хорошенькие пальчики в кулаки. Она изо всех сил старалась удержать на лице бесстрастное выражение, но сердце в груди металось в смятении. Глубоко вздохнув, девушка постаралась убедить себя, что все хорошо. «Господин Ранхаш не способен дать ничего, кроме внимания и уважения, но все это достанется только ей». Улыбнувшись, девушка толкнула дверь, и вошла в гостиную, чтобы принять от своих подруг заверение в том, что ей необычайно повезло.